Несколько лет до собственной беременности я встретила в баре «Уайт Horse в Гринвич-Виллидж, сокурсницу из колледжа в Гринбей. После колледжа мы ни разу не общались, но стоило мне с ней поздороваться, как она, только что родившая первенца, начала изливать на меня свое отчаяние. Рита с аккуратной фигуркой, широкими плечами и коротко стриженными черными кудряшками в физическом смысле была привлекательной женщиной. Без всякого поощрения с моей стороны она расписала, как безупречна была ее фигура до беременности, как ежедневный тренинг с отягощением наутилус вознес до небес все ее физические показатели. вплоть до соотношения жир, мышцы и насыщения крови кислородом благодаря улучшению сердечной деятельности. А затем просто ужасная беременность. Наутилус пришлось прекратить, и теперь она совершенно не в форме, едва делает один сет, не говоря уж о тройке приличных отжиманий, и придется начинать с нуля. «Франклин!» Эта женщина кипела от злости. Она тараторила о своих брюшных мышцах, но ни разу не упомянула ни имени, ни пола, ни возраста своего ребенка, ничего не рассказала об его отце. Я помню, как извинилась и отошла к стойке, а затем выскользнула на улицу, не попрощавшись с Ритой, и самое унизительное. Я убежала потому, что она оказалась не просто бесчувственной и самовлюбленной, но точно такой, как я. Я уже не уверена, сожалела ли о нашем первенце еще до того, как он родился. Мне трудно реконструировать тот период, не омрачая воспоминания непомерным сожалением следующих лет. «Сожалением!» разрывающим временные границы и захлёстывающим то время, когда Кевина еще не было и еще не хотелось, чтобы он исчез. Однако меньше всего я хотела бы обелить собственную роль в этой ужасной истории. Я готова ответить за каждую своевольную мысль, за каждый каприз, за каждое проявление эгоизма, но не для того, чтобы всю вину приписать себе, а чтобы признать, это было моей ошибкой, и то было моей ошибкой, но там, там, вот именно там, по другую сторону от проведенной мною черты, я не виновата. Однако боюсь, что для проведения той черты мне придется дойти до самого края. К последнему месяцу беременность стала почти забавной. неуклюжесть придала моему состоянию глупую новизну и для женщины которая всегда сознательно стремилась к изяществу превращение в корову принесло некоторое облегчение я получила представление о том как живет другая половина даже больше чем половина поскольку 1998 год был официально признан годом когда людей с избыточным весом в сша стало больше половины населения. Кевин родился на две недели позже срока. Оглядываясь назад, я испытываю мистическую уверенность в том, что он умышленно затягивал свое появление на свет, что он прятался. Вероятно, не я одна сомневалась в результатах эксперимента. «Почему то никогда не мучился дурными предчувствиями?» До его рождения мне столько раз приходилось отговаривать тебя от покупки мягких игрушек, кроликов и жуков и афганских борзых. А вдруг что-нибудь случится, — говорила я, — не приготовиться ли к худшему? Ты возражал. Планировать несчастье — все равно, что привлекать его. В результате, ожидая более смуглую копию пышущего здоровьем счастливого ребенка, на которого рассчитывал ты, Я впустила в мир ребенка, подкинутого эльфами. Как всем матерям после 35 пяти эмбрион должны были проверить на синдром Дауна. Ты был непреклонен. Можно предсказать только шанс в процентах, спорил ты. То есть, если один шанс из 500, ты рискнешь. Но если один из 50, ты все прервешь и начнешь сначала? — Конечно, нет, — ответила я. Один из десяти — да, один из трех. Зачем заставлять себя делать такой выбор? Твои аргументы были убедительными, хотя интересно, не скрывалась ли за ними убогая романтика жизни с ребенком-инвалидом, с одним из тех нескладных, невинных посланников Бога, которые учат своих родителей, что в жизни есть нечто большее, чем умники. и на которых можно изливать ласки, как на домашнего любимца. Готовый выпить любой, даже вонючий генетический коктейль, намешанный нашими ДНК, не заигрывал ли ты с перспективой дивидендов самопожертвования? Ты обнаруживаешь в себе сверхчеловеческое терпение, необходимое для того, чтобы ежедневно, в течение шести месяцев, учить нашего дорогого болванчика завязывать шнурки, Ты обнаруживаешь в себе бездонный запас щедрости, совершенно недоступный твоей «я завтра улетаю в Гаяну» жене, а в конце концов бросаешь работу, чтобы полностью посвятить себя нашему громоздкому трехлетке и защищать его всегда и везде. Все соседи расхваливают мужество, с коим ты переносишь несчастье, Спокойное отношение к тому, что другие представители нашей расы и класса сочли бы ударом судьбы. Ты отчаянно стремился броситься в это отцовство, не так ли? Спрыгнуть с утеса, броситься в погребальный костер. Неужели наша жизнь была так невносима для тебя, так уныла? Я никогда не рассказывала, но втайне от тебя я сделала тот тест. Его оптимистический результат, примерно один шанс из ста, позволил мне еще раз сгладить грандиозность наших различий. Я была придирчива. В моем отношении к материнству присутствовали условия, жесткие условия. Я не хотела быть матерью слабоумного или страдающего параличом нижних конечностей. Каждый раз, как я видела усталых женщин, привозивших в колясках, свое потомство с мускульной дистрофией в больницу нааяка, мое сердце не таяло, оно уходило в пятки. На самом деле честный список всего, что я не хотела растить. От слабоумного овоща до карикатурного толстяка не уместился бы на одной странице. Однако, возвращаясь мысленно в прошлое, я понимаю, я ошиблась не в том, что сделала тест тайна, а в том, что нашла утешение в его результате. Доктор Райнстайн не сделала тестов на злобу, на злопамятное безразличие или на врожденную подлость. Если бы это было возможно, интересно, сколько рыбы выбросили бы обратно в море. Что касается самих родов, я всегда гордилась презрением к боли. Однако это... всего лишь означало, что я никогда не страдала от изнурительной болезни, ни разу не ломала кости и не выживала в автокатастрофе. Честно, Франклин, я не знаю, почему считала себя такой крутой. Я была Мэри Вулфорд физического мира. Мое представление о боли ограничивалось ушибленными большими пальцами ног, ободранными локтями и менструальными спазмами. Я представляла легкую мышечную боль после начала сезона игры в сквош. Я понятия не имела, что значит потерять руку на производстве или ногу под автобусом на седьмой авеню. Тем не менее, с какой готовностью мы клюем на чужую мифологию, какой бы искусственной она ни была? Ты воспринимал мою реакцию на порезанные на кухне пальцы. Предмет твоего восхищения, дорогой, как достаточное доказательство того, что я с равным стоицизмом выдавлю предмет размером с большого кролика через отверстие, совершенно к этому не приспособленное. Просто само собой разумелось, что я откажусь от анестезии. Как ни стараюсь, не могу понять, что мы пытались доказать. Ты, вероятно, считал, что твоя жена настоящая героиня. Я, вероятно, была втянута в битву за естественные роды. Даже скромная жена Брайана, Луиза, заявила, что, рожая Кайли, сумела выдержать двадцать шесть часов родовых мук всего лишь с чаем из листьев малины в качестве обезболивающего бесценным фамильным средством, кое она применяла в трех разных ситуациях. Именно подобные дуэли повышают престиж курса естественного деторождения. которое я прошла в новой школе, хотя держу пари. Многие из тех слушательниц, что говорили «я хочу знать, как это чувствуется», сломались и молили об эпидурале при первой же схватке. Но не я. Я не была смелой, но я была упрямой и гордой. Чистое упрямство гораздо прочнее смелости, хотя и не так красиво. И так, когда впервые мои внутренности скрутила, как отжимая мою мокрую простыню, глаза выпучились, а веки изумленно взлетели, я сжала губы. Я потрясла тебя своим спокойствием, как и хотела. Мы снова обедали в бич-хаус, я решила не доедать чили. Демонстрируя хладнокровие, ты доживал кусок маисового хлеба, и только потом отправился в туалетную комнату за бумажными полотенцами. У меня отошли воды, галлоны воды, или так показалось, и я замочила скамью. Ты оплатил счет и даже не забыл оставить чаевые, прежде чем повел меня за руку домой, посматривая на часы. Мы не собирались позориться появлением в больнице Бет-Израэль, за несколько часов до того, как у меня начнет расширяться шейка матки. Позже, когда ты вез меня по Кеннелл-стрит в своем голубом пикапе, ты бормотал, что все будет хорошо, хотя никак не мог этого знать. Приемное отделение поразило меня своей банальностью. Медсестра зевала, усиливая мою решимость стать образцовой пациенткой. Я удивила доктора Райнстайн своей угрюмой практичностью. Я знала, что роды процесс естественный, и не собиралась поднимать шум. Поэтому, когда новая схватка согнула меня пополам, как неожиданный удар в живот, я просто только тихо охнула. Смешной и совершенно бесполезный поступок. У меня не было причин пытаться удивить доктора Райнштейн. Она мне не очень-то и нравилась. Если я намеревалась внушить тебе гордость за меня, ты и так в результате получал сына, достаточной награды за то, чтобы потерпеть немного визга и грубости. Возможно, тебе было бы даже полезно осознать, что твоя жена обычная смертная, обожающая комфорт и ненавидящая страдания, и ты бы разумно рассудил в пользу анестезии. Но вместо этого, лежа на каталке в коридоре, я отпускала глупые шуточки и держала тебя за руку. Потом ты сказал, что я ее чуть не сломала. О, Франклин, теперь бесполезно притворяться. Это было ужасно. Возможно, я смогла бы выдержать определенные виды боли, но разве что в руках и ногах, а не между ног. Эту часть своего тела я никогда не ассоциировала с терпеливостью и со столь отвратительным ритуалом. Время тянулось медленно. и я начала подозревать, что слишком стара, что к сорока годам просто стала слишком неэластичной для этой новой жизни. Доктор Райнстайн чопорно сказала, что я маленькая, словно подчеркивая мою непригодность, а через пятнадцать часов явно потеряла веру в успех и сурово сказала, «Ева, вы должны сделать усилие». А я-то собиралась удивить ее. Несколько раз в течение суток слезинки скатывались на мои виски, и я поспешно смахивала их, чтобы ты не заметил. Много раз мне предлагали эпидурал, и мои решительные отказы приобрели оттенок помешательства. Я цеплялась за этот отказ, как будто главным было пройти тест, а не родить сына. Пока я отказывалась от укола, я побеждала. В конце концов возникла угроза кесарева сечения. Доктор Райнстайн прямо заявила, что ее ждут другие пациенты, и мой невыразительный спектакль ее раздражает. Я с ужасом представила, как меня разрезают, словно тушу. Мне стыдно говорить, но я не хотела шрама, как у Риты. Я боялась за свои брюшные мышцы, и вообще вся процедура слишком сильно напоминала фильмы ужасов. Я сделала усилие, и мне пришлось признать, что до того момента я сопротивлялась. Каждый раз, как огромная масса приближалась к крохотному каналу, я втягивала ее обратно, потому что было больно, было очень больно. На курсах новой школы в наши головы вбивали, что боль полезна, что ее нужно терпеть. И только, лежа на спине, я запоздала, поняла — Весь идиотизм этого совета. Боль полезна? Меня переполняло презрение. Я никогда не говорила тебе раньше, но чувство, с которым я толкала нечто за критический порог, было отвращением. Я презирала себя, распластанную перед чужаками, глазеющими на то, что происходит между моими согнутыми коленями. Я ненавидела острое крысиное личико доктора Райнстайн. ее резкость и придирчивость. Я ненавидела себя за то, что согласилась на это унизительное представление, когда мне было так хорошо, и именно в этот момент я была бы во Франции. Я отреклась от всех подруг, которые прежде разговаривали на самые разные темы или равнодушно спрашивали о моем последнем заграничном путешествии, а в последние месяцы только и болтали о растяжках и средствах от запора, или весело вспоминали жуткие истории о позднем токсикозе и ребенке-аутисте, весь день раскачивающимся взад-вперед и кусающим протянутые ему руки. От твоего неизменно оптимистичного выражения лица меня тошнило. Очень легко желать стать папочкой, покупать весь этот мягкий мусор, когда я раздувалась, как свинья. Это мне пришлось превратиться в трезвенницу, сосущую витамины. Это мне пришлось смотреть, как болезненно набухают груди, прежде такие аккуратные. И это мне приходилось разрываться, пропихивая арбуз через проход толщиной с садовый шланг. Я по-настоящему ненавидела тебя и твое утешающее бормотание. Я хотела, чтобы ты прекратил вытирать мой лоб влажной тряпкой. как будто это хоть что-то меняло. И, кажется, я понимала, что ломаю тебе руку. И да, я даже ненавидела младенца, который до сих пор не подарил мне ни, ни надежду на будущее, ни историю, ни удовлетворение, ни новую страницу, а только неуклюжесть и смущение, и дикую дрожь, сотрясающую все океанское дно, коим я себя представляла. Толкая через тот порог, я познакомилась с такой адской болью, что уже не могла ненавидеть. Я визжала, и мне это было безразлично. Я сделала бы в тот момент что угодно, лишь бы все прекратить, заложила бы свою фирму, продала бы нашего ребенка в рабство, а свою душу — дьяволу. — Пожалуйста, — простонала я, — дайте мне, ваш эпидурал, «Слишком поздно, Ева. Ты должна была сказать раньше», — упрекнула доктор Райнстайн. «Ребенок появляется. Ради бога, не расслабляйся сейчас». И вдруг все кончилось. Потом мы шутили, как долго я держалась и как молила об облегчении перед самым концом. Но тогда мне было не смешно. В самый момент рождения Кевина... я ассоциировала его с моими собственными ограничениями и не только со страданием, но и с поражением. Ева